На краткий миг нянюшка и як овладели странные сомнения. Вроде бы она должна быть сейчас совсем в другом месте. Впрочем, сомнения тут же развеялись. В ее возрасте приглашения на интимный ужин при свечах случаются не каждый день. Нельзя все время волноваться о судьбах мира. Нужно немного и о себе позаботиться. Об исполнении своих сокровенных желаний. Очень неплохое вино. сообщила она, приступая ко второй бутылке. «Как ты сказала, оно называется?» нянюшка всмотрелась в этикетку. «Кото-шампань! И они в таком отличном вине котов купают? В ихних заграницах все сумасшедшие!» Ручкой ножа она протолкнула пробку в горлышко и хорошенько встряхнула бутыль, чтобы змеев взбодрить, как сама потом объяснила. «А чего я совсем не понимаю, так это зачем его пить из дамских башмаков?» – продолжала нянюшка. «Знаю, так полагается. Просто не могу понять, что такого прекрасного в возвращении домой в башмаках полных вина». «А ты не голоден? Если не хочешь этот хрящик, я его съем». «Амаров больше не осталось? Мне еще не доводилось есть амаров. И такого майонеза, и таких яиц, набитых чем-то». Кстати, по-моему, этот ежевичный джем воняет рыбой. — Это икра, — пробормотал Казанунда. Он сидел, положив подбородок на ладони, и смотрел на нянюшку с восторженной страстью. К вящему своему удивлению он получал сейчас огромное наслаждение, причем не в горизонтальном положении. Казанунда точно знал, как должен протекать ужин подобного рода. Подобные ужины – один из основных видов оружия в арсенале опытного соблазнителя. Соблазняемую следовало обильно угощать хорошими винами и дорогими, но легкими яствами. Далее должны последовать обмен понимающими взглядами поверх стола и переплетение ног под оным. Многозначительное поедание груш и бананов. Таким образом, нежно, но неумолимо – Корабль обольщения направлялся в нужную бухту. Однако это была нянюшка Яг. Нянюшка Яг по-своему ценила хорошие вина. Казанунда и представить себе не мог, что белое вино можно запивать портвейном только потому, что оно закончилось. Что же касается еды, еде нянюшка тоже отдавала должное. Казанунда никогда в жизни не видел столь энергичной работы локтями. Покажи нянюшке як хороший ужин, и она набросится на него с вилкой, ножом и тараном. Особенно ярким впечатлением было зрелище поедания нянюшкой Амара. Такое забывается не скоро. Еще несколько недель придется выковыривать из стен таверны куски клешней. А еще была спаржа. Он, конечно, попытается забыть, как нянюшка Ягу минала спаржу, но вряд ли эти воспоминания так быстро сотрутся. Вероятно, все дело в том, что нянюшка была ведьмой, а ведьмы всегда крайне недвусмысленно выражали свои желания. Вы можете взять приступом скалы, перейти бурные реки и спуститься на лыжах по крутым горным склонам, все ради того, чтобы принести нянюшке коробку шоколадных конфет. но только вы и шипы с ботинок не успеете снять, а нянюшка уже будет приканчивать ваш подарок. Чем бы ни занималась ведьма, она делает все на сто процентов. Ты не будешь доедать эти креветки? Тогда передай мне блюдо. Он было попытался поработать ногой, чтобы перевести ужин в следующую стадию, но сильный удар кованным башмаком по лодыжке быстро заставил его позабыть об этих намерениях. А потом появился цыган-скрипач. Сначала нянюшка выразила неудовольствие тем, что какие-то типы пиликают над ее ухом и отвлекают от еды. Но во время перемены блюд она сама выхватила из рук цыгана скрипку, зашвырнула смычок в катку с камелиями, перенастроила инструмент на что-то похожее на банджо. и пропела Казанунди три куплета песни, которую она называла, учитывая, что ее кавалер прибыл из-за границы, нихт да садамит. So после чего нянюшка выпила третью бутылку вина. А еще Казанунду пленяло то, как лицо нянюшки Як превращалось в массу горизонтальных веселых морщинок, когда она смеялась, а смеялась нянюшка Як много. Внезапно сквозь легкие винные пары Казанунда осознал, что он действительно веселится.